Капеллок. Три дня спустя. «Здравствуй, Ада!» – сказал жнец, подходя ближе к стоящей под деревом, закутанной в бесформенный плащ с капюшоном фигуре. «Спасибо, что пришла!» «Жнец, рада видеть тебя живым!» Низким грудным голосом проурчала Ада. Обернулась, руками в перчатках откинула капюшон и улыбнулась в оба ряда острых клыков. Женщина-квас, как ни странно. не производила отталкивающего впечатления. Несмотря на изуродованную мутации внешность, обросшей бронёй лоб, острые скулы, приросшие к голове ушные раковины, внешность Ады, несмотря ни на что, казалась весьма гармоничной, хоть и не человеческой. К тому же, в отличие от большинства квазов, она каким-то чудом умудрилась сохранить волосы на задней стороне черепа. "Твоими стараниями", тепло улыбнулся Жнец. "Брось махнул рукой квазиха Мы с тобой давно работали над тем, чтобы заполучить план Змеиной базы Жнец кивнул У меня в застенке сидит Мур утверждать, что он помогал в этом деле Ментат его проверял, не врёт. Пруц кивнула Ада. Отпусти, если он не угрожает тронгам. Жнец помолчал немного, а потом спросил. Это ведь не он был твоим информатором, да? Зачем спрашиваешь, если и так знаешь ответ? пожала плечами Квазиха. «Проц говорит, что твоего информатора слили, поймали на работе с тобой». «Насколько я знаю, нет. У Сыча были свои терки с мурами. Жаль его. Он, в сущности, хороший был мужик, честный. Ментом служил, пока сюда не попал. Но вот не повезло ему на Муров нарваться. Он, кстати, и крестнице танка пытался помочь. Из-за нее и погиб. Попал под предназначенную ей облаву». «Кстати, о шпильке». Жнец потянулся к карману. И вытащил сложенный в несколько раз клочок бумаги. С собакой ей повезло, усмехнулась Ада. Видел я, как этот фарт едва не обоссался, когда понял, что среди встретивших его струнгов есть Минтад. А ведь как юлил, как говорить не хотел, что шпилька послание вам передала. Шкура трусливая. Вовремя тогда овчарка появилась. Да, вовремя. Записка как нельзя, кстати, оказалась. Иначе Рубака просто разнёс бы базу ко всем чертям, со всеми нами. согласился Жнец. «Но я, собственно, не об этом. Почему сестренка Ада никогда не замечал за тобой подобных сантиментов?» Квазиха даже не вздрогнула. «За то время, что я здесь, Москва перезагружалась больше сотни раз. Больше сотни раз очередная копия одной и той же женщины утром с похмелья выходила из своей квартиры и начинала урчать». «Стекс жесток», кивнул Жнец. «Да». Но дважды он смелостивился. Первым разом была я, вторым она. На мне он, правда, потом сполна отыгрался. И результат, как говорится, на лицо, хохотнула Квазиха. А вот сестрёнке повезло. Я много раз предлагал тебе жемчужину, сукаризной в голосе произнёс Жнец. Может, всё-таки возьмёшь? Потрать её на шпильку, подмигнула Стронгу Ада. У неё всего один дар, но очень необычный, и его надо развивать. «Но без риска. Не хочу, чтобы она стала, как я». Жнец покачал головой. «Если шпилька решит примкнуть к нам, белка ей обеспечена. Но твоя жемчужина будет ждать тебя, и никого больше. Просто скажи, когда будешь готова ее принять». «Спасибо. Всегда знала, что ты человечище». В оба ряда клыков улыбнулась Ада. «Ладно, бывай, Жнец». «Ада», – прервал ее Жнец. «Подумай хорошенько». Белая жемчужина сделает тебя такой, как раньше. Ты сможешь вернуться к людям и ко мне. Ада улыбнулась одними губами, накидывая на голову капюшон. Меня вполне устраивает быть легендой. Береги себя. Если вдруг, ты знаешь, как меня найти. Конец первой книги. Эрен Руткевич. Шпилька 1. Для вас читал Александр Никитин.